Глава 3. Двери открылись. Перед нами была плотная стена синих костюмов, повёрнутых к нам спиной. У лифта столпилось человек 20. Воздух был пропитан табачным дымом. "Пропустите, пропустите", говорил Грайм, грубо проталкиваясь сквозь толпу. За ним я, за мной Коннор, молчаливый и незаметный. На 46-м этаже размещалось главное управление предприятия накомота. Это было внушительное зрелище. Стоя в покрытом ковром холле, я видел гигантское открытое пространство всего этажа, примерно 60 на 40 метров, половину футбольного поля. Высокие потолки, деревянные панели, мебель чёрного дерева с серой обивкой, толстый ковёр, приглушённые звуки, неяркий свет. Покои богатства походили скорее на банк, чем на офис, причём на богатейший из банков, который я когда-либо видел. Это поневоле привлекало внимание. Я стоял у жёлтой ленты, преграждавшей доступ на этаж, и набирался терпения. Прямо впереди был большой атриум, вроде открытого загона для секретарей и простых смертных. Там стояли и конторки, и деревья в катках, как в зимнем саду. В центре возвышалась большая модель башни Накамото и окружающих зданий, еще строящихся, модель была освещена. В остальной части атриума было относительно темно, по периметру располагались кабинеты служащих со стеклянными стенами со всех сторон, так что с моего места были видны небоскребы города, и из-за этого казалось, что этаж плывет в воздухе. Справа и слева были два конференц-зала, тоже со стеклянными стенами. В правом, поменьше, над длинным чёрным столом я увидел тело девушки в чёрном платье, одна нога свесилась с напыл, крови не было заметно, но я находился довольно далеко, метров за 60 от неё. Тут разобрать детали трудно. Послышался треск полицейского радио, я Грахом сказал: — Вот ваш связной, господа. Теперь мы, может быть, начнем расследование? — Давай, Пит. Я повернулся к японцам у лифта, не зная, с кем говорить. После секундного замешательства один из них выступил вперед, на вид лет тридцать пять, одет в дорогой костюм. Он слегка наклонил голову, только намек на поклон, и ответил тем же. Потом он заговорил. — Хон-хан, ва? «Хаэмэ масэ тэ су мису са аны и сигура дэ су дозо и росику». Формальное приветствие почти автоматическое. Времени не тратит. Зовут его Исигура. Мое имя ему уже было известно. Я сказал ему. «Хаэмэ масэ тэ ватаси васу мису дэ су дозо и росику». Здравствуйте. Рад познакомиться. Обычное приветствие. «Ватаси нумиси дэ су дозо». Он дал мне свою карточку. Движения были быстрые, резкие. «До мо арегато до своей массу!» Я принял карточку обеими руками, что было излишним. Но, следуя совету Коннора, я хотел держаться как можно церемоннее. Потом дал свою ритуал, требовал, чтобы мы оба посмотрели на карточки и сказали что-то незначительное, вроде «Это ваш служебный телефон». И Сигура взял мою карточку одной рукой и сказал «Я». Это ваш домашний телефон, лейтенант? Я был поражен. Он говорил по-английски, так, словно жил в Штатах с самого детства. Очевидно, он учился здесь, в школе. Один из тысяч японцев, учившихся в Америке в 70-х годах. Они посылали 150 тысяч студентов в год изучать нашу страну. А мы посылали в Японию 200 человек в год. Домашний внизу, сказал я, и Сигура сунул мою карточку в карман рубашки, я обхвалил изящество его карточки, но он перебил меня. Слушайте, лейтенант, по-моему, можно отбросить формальности. Помогите лучше урезонить вашего коллегу. Моего коллегу, Сигура, кивнул головой. Это вот алстика Грехэма. Его требования нелепы, и мы возражаем, чтобы он вёл следствие, почему господин Сигура У вас нет причин вести его. Почему вы так считаете? и Сигуров фыркнул. Я полагаю, это понятно даже вам. Я сохранял спокойствие. 5 лет детектива мои год в отделе по связям с прессой научили меня этому. Нет, сэр, боюсь, не совсем понятно. Он презрительно глянул на меня. Суть в том, лейтенант, что у вас нет оснований связывать смерть девушки с нашим приёмом внизу. она как будто в вечернем платье. Он довольно грубо перебил меня. Полагаю, вы обнаружите, что она умерла случайно, прибела наркотика, поэтому её смерть не имеет отношения к приёму. Разве вы не согласны? Я глубоко вздохнул. Нет, сэр, не согласен. Расследование необходимо. Я ещё раз вздохнул. Господин Сигура, я понимаю вашу обеспоченность, но Не уверен, что понимаете, перебил он снова. Я настаиваю, чтобы вы учли сегодняшнее положение компании Накомото. Для нас этот вечер очень много значит. Это приём для высшего общества, и естественно, мы не хотели бы омрачить его из-за смерти какой-то женщины, совершенно никчёмной. Никчёмной. И Сигуру махнул рукой, он, казалось, устал говорить со мной. Достаточно взглянуть на неё. Это самая буквальная проститутка. Не понимаю, как она вообще проникла сюда. И поэтому я категорически возражаю против намерения детектива Грэхема допросить гостей. Это совершенно недопустимо. Среди гостей сенаторы, конгрессмены и высшие чиновники Лос-Анджелеса. Вы, разумеется, согласитесь, что столь выдающимся людям это придётся не по вкусу. Инуточку. Детектив Грэхэм сказал вам, что хочет допросить всех. Да, так он сказал мне. Теперь я наконец понял, почему меня вызвали. Грехом не любят японцев. И наверняка хочет испортить им приём. Конечно, он не осмелится допрашивать сенаторов, не говоря уже о прокуроре или мэре, если хочет проработать в полиции ещё хоть день. Но японцы его так разозлили, что грехом решил ответить тем же. Я сказал Исигури, Мы можем поставить внизу стол и ваши гости, уходя, будут отмечаться у нас. Боюсь, это невозможно, начал Исигура. Вы, конечно, согласитесь, господин Исигура, мы намерены поступить именно так, но это в самом деле, господин Исигура, понимаете, для нас это, господин Исигура, извините, но это обычная процедура в подобных случаях. Он напрягся. Наступила пауза. Он вытер пот с верхних губы и сказал: "Я разочарован, лейтенант, что вы не хотите пойти нам навстречу". "Пойти навстречу?" Тут я начал раздражаться. "Господин Исигу, у вас обнаружен труп женщины, и наше дело расследовать, что привело к, но вы должны учитывать наши особые обстоятельства". Тут Грэм сказал: "Чёрт возьми, это ещё что такое?" Обернувшись, я увидел низенького, интеллигентного на вид японца, который зашёл на 20 метров за жёлтую ленту. Он снимал место преступления крохотным аппаратом, почти умещавшимся в ладони. Он не скрывал, что пересек барьер ради съёмки, он медленно пятился, вскидывая на секунду руки, чтобы сделать новый кадр, поглядывал глазками за толстыми очками, нацеливаясь на очередной ракурс. Движения его были неторопливы, И расшитный грехом подошёл к Ленти и сказал: "Ради бога, уходите отсюда. Э, здесь место преступления, снимать нельзя". Тут не ответил, приложив пятницы. Грехом повернулся: "Кто этот парень?" "Это наш служащий, господин Танака, он работает в охране на Комото", ответила фигура. Я глазам своим не верил. Японский служащий Бродит за жёлтые ленты, снимая место преступления. Возмутительно. Велети ему убраться, сказал я. Вы же видите, он снимает, он не имеет права. Но это для нашей корпорации, сказала Сигура. Мне до этого дела нет, господин Сигура. Заходить за жёлтую ленту и снимать нельзя. Велети ему уйти. И дайте мне его плёнку, пожалуйста. Хорошо. И Сигура что-то быстро сказал по-японски. Я повернулся и увидел, что Танака просто скользнул под жёлтые ленты и исчез среди синих костюмов, толпившихся у лифта. Дверь лифта открылась и закрылась. Вот сукин сын. Я разозлился. Господин Исигура, вы мешаете полицейскому расследованию. Исигура спокойно сказал: "Попытайтесь понять нас, лейтенант Смит. Э мы, конечно, полностью доверяем Лос-Анджелесскому полицейскому управлению, но нам нужно расследовать всё самим, и для этого самим расследовать. Ещё один сукин сын. Я буквально онемел, стиснул зубы, почувствовал, что краснею, я расслепил Мне хотелось арестовать Исигуру, тряхнуть его, прижать к стене, защелкнуть наручники на его запястьях и... — Возможно, я могу помочь, лейтенант. — раздался голос позади меня. Я обернулся. Это был Джон Коннор. Он ободряюще улыбался. Я отодвинулся. Коннор посмотрел на Исигуру, поклонился, подал карточку и быстро заговорил. «Тот Сузан Ситсура и Десуга и Йозбукай Ситэме и Роси и Десуга, Ватасева Джон Коннор, Томоси Масу». «Джон Коннор?» — сказал Исигура. «Тот самый Джон Коннор? Омену Кокретико и Десу, Ватасева и Сигура Десу, Дозо Йорису». Он говорил, что по чьем встрече. «Ватасинуме Иси Десу, Дозо. Почтительно благодарю вас». Но когда формальности закончились, разговор пошел в таком темпе, что я ловил лишь отдельные слова. Пришлось изображать заинтересованность, смотреть и кивать, совершенно не понимая, о чем идет речь. Как-то раз Коннор назвал меня Кобун, что, как я знал, означало протежей или ученик. Он несколько раз строго взглядывал на меня, качая головой, как отец, сожалеющий о проступке сына, видимо, извинялся. он также назвал грехом есумогари неприятным типом эти извинения подействовали и сигуру успокоился опустил плечи расслабился даже улыбнулся а под конец сказал так вы не будете устанавливать личность наших гостей конечно нет сказал коннор ваши почтенные гости могут приходить и уходить когда угодно Я был запретствовал, но Коннор взглядом пригвоздил меня к месту. Проверка не нужна, продолжал он. ибо я уверен, что никто из гостей корпорации Накомото не может быть замешан в этом прискорбном инциденте. Чёрт в балван, сказал тихо Грэхам, и и фигура сиял, но я рассердился. Коннор выступил против меня, я выглядел дураком, и главное, он пренебрёг нашими обычными методами. Потом у нас у всех будут неприятности из-за этого. Я сунул руки в карманы и стал глядеть в сторону. Я благодарю вас за вашу деликатность, капитан Коннер сказал Исигура. Не стоит благодарности, ответил Коннер, церемонно кланяясь. Но надеюсь, вы теперь согласитесь, что надо очистить это, чтобы полиция могла начать расследование. Исигура заморгал. Очистить это ж? Да, сказал Коннер, вынимая блокнот. И помогите, пожалуйста, узнать имена джентльменов сзади вас перед тем, как вы попросите их уйти. Не понял? Имена джентльменов сзади вас, пожалуйста. Можно спросить, зачем? Лицо Конра потемнело, и он резко выпалил короткую фразу по-японски. Я не понял слов, но и фигура густо покраснел. Простите, капитан, но я не понимаю, почему вы позволяете себе говорить подобным образом. и тут коннор потерял терпение он словно взорвался и придвинувшись к его фигуре почти закричал и каген нисиро сокодоке китеронока и сгигуро наклонил голову и отвернулся ошеломлённый этой атакой коннор навис над ним голос его был резкий и неприятен доке доке вакарайно ёка он яростно указал на японцев у лифта Визг гнева в Коннора японцы отвернулись и тревожно попыхивали сигаретами, но не уходили. "Эй, Ричи", сказал Коннор полицейскому фотографу Ричи Олдерсу. "Сделай мне снимки этих типов. Есть капитан", сказал Ричи. Он поднял свой аппарат и пошёл вдоль линии, беспрерывно щёлкая. И фигура внезапно взволновался. И преградил путь фотографу, загораживая руками объектив. Подождите, подождите, зачем? Но японцы уже уходили, извиваясь, как ужи от вспышек света. В несколько секунд они исчезли, очистив отож. Оставшийся один из фигур сразу как-то сник. Он промямлил что-то по-японски, и, видимо, зря. "Да", сказал Конер. "Это вы во всём виноваты". Все неприятности из-за вас. Теперь вы сами проследите, чтобы моим людям была оказана необходимая помощь. Мне нужно потолковаться с тем, кто обнаружил тело, и с тем, кто вызвал полицию. Мне нужны имена всех, кто побывал на это же после того, как нашли труп, и ещё мне нужны фотографии, которые сделал Танака. Орева Хонкида. Я вас арестую, если вы будете мешать расследованию. — Ну, а я должен посоветоваться с начальством. — Номеру на ее! Коннор наклонился к нему. — Не шутите со мной, Иссигура, сам. А теперь уходите и не мешайте нам работать. — Конечно, капитан, — сказал Иссигура. Он коротко поклонился и ушел с несчастным видом. Грэхэм усмехнулся. — Здорово ты его выпроводил! Коннор повернулся к нему. — Зачем ты сказал ему, что хочешь допросить всех гостей? — А, черт, я хотел попугать его, — сказал Грехом. — Не мог же я в самом деле допрашивать мэра. Что делать, если у этих ослов нет чувства юмора? — У них есть чувство юмора. И подшутил-то над собой. У Иссигура была одна проблема, и ту он разрешил с твоей помощью. — С моей помощью? О чем ты говоришь? Ясно, что Иссигура хотел оттянуть расследование. свои нападки дали инвериалепный повод позвать связи снова спецслужбы. А брось, сказал Грэхом. Связной мог появиться через 5 минут. Коннор покачал головой. Не обманывай себя. Они точно знали, кто сегодня дежурит. Знали, как далеко живёт Смит и сколько будет ехать сюда. И ему удалось задержать расследование на полтора часа, так что поздравляю. Грэх муставился на Коннора. Это наткнулся. Что уж? сказал он. Болтаешь сам не знаешь что. Ребята, я намерен работать. Речь, пошевеливайся. Полминута на съёмку, прежде чем мои ребята наступят тебе на хвост. Все за работу. Надо кончать, пока труп не звонял, и он тяжело зашагал к месту убийству. Следственная группа пошла за Грехемом со своими дипломатами. Впереди шагал Ричард Чолтерс, щёлкая фотоаппаратом направо и налево. Он прошёл в атриум и затем в конференц-зал. Стены зала были из дымчатого стекла, ослаблявшего вспышки фотоаппарата. Но я видел, как Ричард обошёл тело кругом, часто щёлкая, понимал, что дело серьёзное. Я стоял с Коннором позади. Вы ведь сами говорили, что с японцами гречиться нельзя. говорил, ответил Коннор. Тогда почему вы взбесились? Не счастливо, сказал он. Я только так и мог помочь Сигуре. Помочь Сигуре? Да, я сделал это для её фигуры. Ему надо было спасти лицо перед своим боссом. Важнее всех в комнате был не Сигуру. Среди толпы и у лифта был настоящий босс Йоаку. Я не заметил. Они всегда выставляют впереди подчинённого, а босс остаётся на заднем плане и наблюдает за ходом дел. Как я поступил с вами, Хукай? Босс и Сигуры всё время наблюдал за нами. Да. И Сигуры явно приказали помешать началу расследования. А мне нужно было его начать, но сделать это так, чтобы и Сигуры выглядел достойно, и я сыграл роль гаина, потерявшего самообладание. Гаина не поняц. Теперь и Сигуру мне обязан? Это хорошо. И потом его помощь понадобится. Значит, по-вашему, и Сигуру вам обязан? Мне было трудно это понять. Как мне представлялось, Коннор просто наорал на и Сигуру унизил его. Коннор вздохнув. Если вы не поняли происшедшего, то поверьте мне на слово, и Сигуру понял. Он был в затруднительном положении, и я ему помог. Я всё равно не понимал и хотел было заговорить, но Коннор поднял руку. По-моему, лучше взглянуть на место преступления, прежде чем Грэйхом и его люди успеют наломать дров.